Глава двенадцатая. Институт. Автобусы разъехались, резервная группа направлялась к зданию института, а вот нас ждал военный госпиталь, наиболее подходящая точка для перехода. «Желаете изучить поиск жизни?» «Да, нет». Я откинулся на спинку кресла, позволяя навыку активироваться. «Довольно странное ощущение, но в целом для разнообразия, не сказать, что неприятное. Я оставался в сознании, и даже мог общаться, хотя в моем теле и мозгу явно происходили какие-то изменения». «Что по снайперу?» — уточнил Ильин, садясь рядом. Остальные игроки сидели в конце салона, что обеспечивало нам некую иллюзию конфиденциальности. «Это был святой. Вот документы, что были при нем. Я протянул паспорт». «Тело и прочие трофеи я выгружу на точке Надеюсь, ничего не потеряется». «Погоди, погоди. Сержант Судаков? Тот, что пропал на одной из миссий?» «Именно. Судя по нашему разговору, его захватили в плен и перевербовали. К слову, мне бы не хотелось, чтобы эта информация распространилась за пределы отдела». «Процесс завершен». «Мне тоже. Потом напишешь подписку о неразглашении. Есть еще что-то интересное?» Изучать в автобусе боевые навыки смысла мало, а без иностранных языков и верховой езды я в ближайшие часы обойдусь. Настало время распределить параметры. Я взял уровень. Если не возражаешь, то мне нужно распределить параметры. Отчет я напишу позже вместе с распиской. Хорошо, я прослежу, чтобы тебе не мешали. Подполковник встал, и я сосредоточился на стоящей передо мной задачи. Хотя аналитики давали рекомендации по развитию, все же тут оставалось слишком много ситуативного. Итак, что там у меня? Параметры. Сила. 8 из 10. 100 ОС плюс 1. 9. Ловкость. 11 из 15. Плюс 1. 12. Интеллект. 10 из 10. 80 ОС плюс 2. 12. 12. Живучесть – 11 из 15, плюс 1 – 12. Выносливость – 10 из 10, 80 ОС, плюс 2 – 12. Восприятие – 7 из 10, 80 ОС, плюс 1 – 8. Удача – 2 из 10, 1000 ОС. Расовый параметр – интуиция, 11 из 15. Дополнительные параметры. Мудрость. 12 из 15. Духовная энергия. 0. Заблокировано. Вера. 0. Ересь. 9. Культ Каина. Известность. 5. Свободные очки. 2. Плюс N, Бонус от боевой формы. Производная. Мана. 2117. имеющегося у меня опыта было достаточно чтобы прорваться через барьеры интеллекта и выносливости или просто докачать дока по силу получив бонус за десятку вот только все еще не уверен что вообще хочу его получать меня вполне устраивали текущие габариты а остальное я вполне могу добрать боевой формой так что пусть будут пределы внимание вы желаете прорваться через первый предел интеллект восемьдесят Вероятность успеха 89%. Да? Нет? Ну, попробуем. Несколько секунд томительного ожидания и... Внимание! Успех! Лимит параметра интеллект увеличен до 15. 103 из 300. Наверное, стоило сделать это раньше, вместо того, чтобы сливать опыт в карты, но я банально поторопился. «Слишком много вариантов, а приоритеты сместились. Я был уверен, что первым уже не окажусь. Бонусы забрали прочие лидеры Альянса, а значит, и торопиться смысла никакого. Вкладывать свободные параметры, пожалуй, не буду, хватит и того, что можно перекинуть из боевой формы». «Перенести параметр интеллект на основное дело да? Нет?» Я закинул в рот капу и подтвердил решение. Следующие десять минут скрижетал зубами от испытываемого удовольствия. Дьявол, это было в несколько раз мучительнее, чем просто повышать параметры. Интеллект плюс один, одиннадцать. И никакого достижения, как и ожидалось, впрочем. Внимание, вы желаете прорваться через первый предел, выносливость, восемьдесят по эсс. «Вероятность успеха 85%. Да, нет». Процент чуть упал, но мне было все равно. Пожалуй, если попытка провалится, я даже не слишком расстроюсь. «Внимание! Успех! Лимит параметра выносливость увеличен до 15. 23 из 300». Следующий шаг. С десяток секунд я размышлял, а стоит ли вообще перекидывать из боевой формы и второй параметр, но... Не дело отступать от принятого решения из-за простой боли. «Перенести параметр выносливость на основное тело. Да. Нет. <х> выносливость. Плюс один. Одиннадцать». Я откинулся на спинку, позволив себе пятнадцать секунд отдыха. Целых пятнадцать. Всего пятнадцать. Но дальше должно пойти легче. Осталось только распределить два очка параметра. Одно я сразу решил вложить в проседающее относительно остального восприятие. Восприятие плюс один, восемь. Все познается в сравнении. По сравнению с прошлым разом, легкий сенсорный шок воспринимался почти как облегчение. Дальше времени ждет... Был соблазн забросить последнее очко в мудрость, но целесообразнее прокачать средний магический дар, догнав параметр докапа через бонус от навыка. Иначе граница, скорее всего, срежет треть бонуса. Так что пусть будет. Интуиция плюс один, двенадцать. Кстати... Приложив руку к груди, я вновь активировал исцеление. К этому моменту я уже был практически полностью в порядке, однако мне еще требовалось позаботиться о вороне. Закинув в рот кристалл, я перешел к проверке остальной добычи. Не считая пустышку, полученную за светлячка, за минувший бой я прикончил шестерых гончих с каждой из которых упала карта. Первая половина пустышки, правда одна еранга, зато еще три оказались довольно любопытными. Инициация монстра. Ранг F. Описание. Позволяет инициировать внесистемное существо в монстра. Монстр 1. Существо способно получать 20% жизненной и духовной силы жертвы вне зависимости от наличия оружия системы. Насыщение. 10 из 10 ОС. Довольно разорительно, ведь инициация юнита стоила всего единицу опыта. Впрочем, полное насыщение означало, что применение карте точно найдется. Жаль только, для меня лично она оказалась бесполезна. Внимание! Использование карты возможно только для инициации несистемного существа. Не очень-то и хотелось, в общем-то. Хотя, Олег, полагаю, от подобного шанса не откажется. Парень неплохо себя проявил и заслуживает поощрения. Собачий нюх! «Класс Е. Уровень 1 из 5. Описание. Наделяет пользователя улучшенным нюхом. Может приглушаться по желанию. Насыщение 0 из 100». Что-то подобное мне падало с крыс в подземелье, но у этого навыка нет минуса, и его можно прокачивать. Впрочем, тратить очки на что-то подобное я, конечно же, не собираюсь, разве что продать кому-нибудь. Ну и, наконец, последняя карта. Боевая форма: Адская гончая. Ранг: Е, один из пяти. Описание: Позволяет превращаться в адскую гончую, плохо совместим с человеческой физиологией. Слоты: Собачий нюх 1, прочная шкура 1, когти 1, зубы один, хвост 1. Активация: тысяча единиц маны. Достаточное количество биологического материала. Насыщение 0 из 100. Тоже практически бесполезная карта на моем уровне. Новички перебирать источниками силы не могут, вот только куда такое приткнуть я пока не вижу. К этому можно добавить трупы, часть из которых должны были собрать уже без нашего участия. Остатки тех же светляков я не нашел, но, может, плохо искал, или они рассыпались прахом. В любом случае поисковая команда проверит там каждый камень. «Внимание!» — сообщил водитель. «Готовность к выгрузке! Прибываем через две минуты!» Я закинул в рот новый кристалл и откинулся на спинку, позволив себе немного отдохнуть. Последний этап подготовки можно завершить уже на месте. «Осталось времени 14 минут 12 секунд!» Оказавшись на месте, я сразу потребовал отдельную комнату. «Маска на лице была страховкой на случай очередного божественного проклятия, к тому же такого рода вещи усиливали ее, позволяя переходить на следующий ранг. Ну, приступим. Передо мной лежало копье, в котором хранился опыт, оставшийся за убийство предателя. И заодно мой приз за победу в дуэли. Сняв перчатку, я дотронулся до древка». Внимание! Вы получили 180 ОС, 203 из 300. Внимание! Ваши отношения с Великим Изуром ухудшились. Внимание! Ваши отношения с Великим Изуром улучшились. Поток энергии, который когда-то заставил бы меня упасть в конвульсиях, сейчас воспринимался достаточно спокойно. Никакого проклятия! «Даже жаль, клеймо такого рода послужило бы дополнительным доказательством моей лояльности. В воздухе появилась карта, явно отличающаяся от всех тех, что я видел прежде. Неужели джекпот?» «Временной барьер, ранг D+, один из пяти. Описание создают временной барьер радиусом до 10 метров вокруг точки». Время внутри барьера течет во много раз быстрее, создавая впечатление того, что внешний мир замер. Точки фокуса. Для создания барьера требуется указать ряд параметров. Вариативные способы активации. Флуктуации времени. Попытка пересечь границы активированного барьера вызывает резкое старение объекта. Срок действия – полтора часа, откат – пять минут, стоимость активации – 100 ОС, насыщение – 500 из 500 ОС. Желаете изучить навык «Временной барьер»? Да? Нет? К сожалению, на это у меня не оставалось этого самого времени. Я снял маску, встал и покинул комнату, вскоре войдя в импровизированный стартовый зал, где успели собраться все остальные. Выглядели они довольно спокойно, но по мелким деталям было видно, что нервничают все, кроме, может быть, Радяхи. Ему все происходящее могло даже нравиться. Повторю все еще раз. Принимаем миссию и совершаем переход. На миссию переходим на последних секундах. Не рискуйте напрасно. Ваша главная цель – выбраться наружу. У меня есть три карты возврата. Есть те, кто чувствует, что она ему нужна больше, чем остальным. «Опасный вопрос, но я хотел увидеть реакцию, и снова ответа не последовало. Надо же, какие стеснительные!» «Как насчет меня?» — уточнила Юки. «Тогда первую карту получает наша гостья. Надеюсь, возражений нет?» «Вау!» — японка помахала обратным билетом. «Я могу потом оставить ее себе?» «Нет, не будь такой жадной!» «Ксо!» «И не ругайся! Присоединяйся к нашей группе, и я подумаю над этим!» Немудреная перепалка позволила снять часть напряжения или скорее сместить фокус. На оставшиеся две карты смотрели с жадностью. Время демократии закончилось, остальные карты я распределю сам. Одну возьмет варлок, вторую — йокой. Это потому что я женщина? Девушка почти все время носила маску и даже для миссии приобрела одну, сделанную из кожи золотой обезьяны. Так что как она выглядит, я мог сказать только по фотографии в личном деле. С учетом ее способности информация явно устарела. «Да, именно поэтому. Тебя это чем-то возмущает?» «Нет, спасибо». «Эй, а меня ты выбрал, потому что я мужчина?» На этот раз все рассмеялись куда более искренне. Да и я сам не сдержал улыбки. «Так, заканчиваем балаган. Полная готовность». «Осталось времени 20 секунд. Принять миссию? Ноль из десяти? Да? Нет?» Я открыл глаза уже в личной комнате, с ходу направившись к священной табуретке. Желаете передать очки системы в малый алтарь, Ерискарина? Да? Нет? Введите количество. 103 из 10 тысяч ОС. Итого 263 из 10 тысяч ОС. Сотню очков я оставил в качестве обязательного резерва. Оставшееся время ушло на переодевание и подгонку снаряжения. Все же земные аналоги намного превосходили системное снаряжение, которое у нас имелось. «Осталось времени 29 секунд». Как и обговаривалось, ждал я до самой последней секунды, смотря на мутную пелену портала. «Кир, вперед!» Призрак нырнул первым. «Боевая форма, копье в руку, активировать невидимость, пора». текущая миссия основная цель уничтожьте всех врагов личная цель выжить награда улучшение репутации с местными богами дополнительная награда вариативно штраф нет я с ходу едва не вляпался в лужу крови просто великолепно труп или то что от него оставалось валялся неподалеку В основном кости, с которых сняли почти всю плоть и какие-то детали одежды. Присматриваться как-то не тянуло. Судя по тому, что я видел вокруг, мне повезло попасть в питомник, расположенный где-то в подвале комплекса. «Враг! Босс!» Призрак крутанулся, похоже, в отсутствие щупалец, не очень представляющий, как передать направление, но я его понял. Возле одной из клеток стояла гончая, сейчас нюхающая воздух и подозрительно крутящая головой. Впрочем, может быть, она занималась этим еще до моего появления. Неважно. Упустить подобный шанс я не мог, сходу сократив расстояние и ударив копьем. Раскол. Внимание! Вы получили 22 ОС. 122 из 300. М да, слабовато. Судя по количеству опыта, я сейчас прикончил одну из наших пленных собачек. хотя, с учетом человеческих костей внутри клетки, это не то, о чем стоит сейчас жалеть. «Еще, босс, файтинг!» Из-за клеток появилась еще одна тварь, гораздо больше. И, похоже, умнее. По крайней мере, она мигом поняла, что происходит что-то не то, и рванула вперед, заставив меня отскочить, чтобы не быть сбитым массивной тушей. Резко остановившись, тварь закружилась угрожающе рыча, но это лишь упростило мою задачу. «Внимание! Вы получили 135 ОС-257 из 300!» Трупы я трогать не стал, прихватив только карты. Дверь в лабораторию оказалась закрытой на магнитный замок, причем сделана была на совесть, из стали. Чего нельзя сказать о стенах, при должном упорстве проделать в них дыру будет несложно. Но я поступил проще и вернулся к куче костей, выудив пластиковую карту. Собирая боевую форму, младшая гончая позаимствовала только органику. Пропуск сработал, выпустив меня в коридор, и я машинально проверил успехи группы. «Осталось игроков восемь из десяти». «Твою же!» «Надеюсь, это эвакуировавшиеся, а не трупы». Снаружи стреляли, военные должны были пойти на штурм ровно по старту миссии, просто чтобы отвлечь внимание тварей и дать нам дополнительный шанс выбраться из столь очевидной ловушки. «Кир, ищи остальных!» Я перепрыгнул через очередной труп в белом халате. Какой процент сотрудников успел эвакуироваться? Какие цели преследовали враги? Неважно. «На помощь!» Я ускорился и влетел в комнату, увидев гончую, повалившую и пытающуюся добить одного из игроков. Противостояние, исход которого без моего вмешательства очевиден. Раскол... Голову твари снесло, но это лишь разрушило боевую форму. Щенок без колебаний сбросил ее и нырнул куда-то за диван, как крыса. «Илияс? Ты как?» Я наложил руки, вложив сотню очков в исцеление. Щенок попытался было высунуться, но выпад копья загнал его обратно. «Хреново!» — отозвался казах. «Но ты вовремя! Москва все же не париж чтобы я мечтал увидеть ее и умереть!» «Так подставится Это была бы глупая смерть, клянусь шайтаном!» «Шайтаном?» — прозвучало довольно натянуто, но я все равно улыбнулся. «Нервы — обычное дело в таких ситуациях. Шестиглазик где-то за диваном, сможешь его добить?» «Ради такого я встал бы даже со сломанными ногами!» Он подобрал копье. «Помоги немного, гони его на меня!» Я толкнул диван, и щенок испуганно бросился к выходу, пытаясь спастись. Ильяс оказался быстрее, наколов его на копье. «Поздравляю с новым уровнем!» – кивнул я. «Взрывчаткой пользоваться умеешь? Тогда держи, вынеси решетку, а я пока попытаюсь найти еще кого-нибудь». «Поздравляем! Миссия завершена! Желаете покинуть локацию?» «Да, нет!» «Внимание! Отношение с семью богами Земли незначительно повышено!» Я ошеломленно замер, чувствуя странную смесь злости, облегчения и разочарования. Враг снова не дал нам закончить дело, отступив. И что-то мне подсказывает, что в дальнейшем подобное будет встречаться все чаще и чаще. Ну а пока нужно найти трупы и выживших.